Глава третья. Точка невозврата. Крайняя перед принятием окончательного решения встреча проводилась в офисе юридического отдела частной компании. Меры безопасности были стандартными и практически полностью исключали возможность прослушивания. Тем не менее, опять никаких электронных носителей и иной аппаратуры. Данные по точкам. Разложил на столе листы бумаги Джон. Чьи? уточнил Майкл. «В основном их собственные. Мы просто добавили фактов, которых нет в сводках. Полный расклад. Структуры власти, бизнес, полиция, прокуратура, ФСБ, миграционные отделы, средства СМИ, в том числе интернет-издания. Это интересно, но к чему такие подробности? Это уровень исполнителей среднего звена». Джон переглянулся с Кеном, тот растянул губы в усмешке. «Майкл, Джон пытается донести одну простую мысль. Нашей команде ничего и делать-то не придется. Фактически русские все сделали сами, своими способами ведения бизнеса, методами управления регионами и страной. Они довели ситуацию до такого состояния, что она стала напоминать дырявый мешок с порохом. Достаточно случайной искры и... Все, что нам надо, просто сконцентрировать весь этот массив и направить его наружу. Проще говоря, пожар раздуют они сами, а мы загребем жар. Майкл скользнул взглядом по листам, задержал внимание на итоговых цифрах и, выводе аналитиков, скривил губы. За десятую долю всех проступков в какой-нибудь Австрии или Бельгии региональных боссов просто бы бросили в тюрьму и конфисковали все наворованное. А в Мексике или Боливии... «Прихлопнули бы по приговору суда». «Как русские позволили так себя унижать?» «Готовность?» — спросил он. «Стартовая», — ответил Кен. «Большинство спецов на местах, предварительная работа проведена. В выбранные регионы уже заведены параллельные сети коммуникаций. В соседних регионах — группы контроля». «Тогда пора давать отмашку», — подвел итог Майкл. «Мой доклад руководству завтра», — сказал Кен. «И мой отчет будет готов завтра», — Майкл посмотрел на Джона. «Ваша команда?» «Ждем сигнала». «Отлично. Тогда давайте еще раз по этапам». Джон кивнул, сгреб листы в сторону и стал методично излагать. «Местные кадры уже проводят начальную подготовку, собирают информацию, накапливают технику, оборудование, инструменты, подбирают людей». Работа ведется не один месяц и даже не один год. Утечки на этом этапе исключены. Ни на одном уровне никто из исполнителей даже о промежуточных целях не знает. Остальные? Мы называем их «волонтеры». Они будут на месте в течение двух-трех суток. Легенды, документы, прикрытия – все готово. Под них зарезервированы базы, дома, квартиры, залы. Обеспечение со стороны властей? Только со стороны силовиков. Так там называют «я знаю». Можно дальше. Местные власти либо просто не отреагируют, либо их реакцию можно легко блокировать. Аналитики прогнозируют массовый исход представителей власти уже на начальном этапе. Серьезно? Более чем. Их можно удержать? Возможно, потребуется присутствие для обеспечения нужной нам официальной реакции. Джон пожал плечами и что-то отметил в своем блокноте. Есть варианты. Продумаем. Это важно. Как будет обойдена вероятная блокада регионов? Мы это предусмотрели. Вам схемы или... Не надо, просто скажите, готовы ли вы к работе в условиях блокировки? Готовы. Кстати, половина персонала в соседних регионах будет работать по этому варианту. Дальше основная часть проекта. Старт в первом регионе, развитие ситуации, максимальное освещение и акцентирование внимания. А когда ситуация достигнет пика, будет дана команда к началу во втором регионе. И тогда произойдет дробление сил властей, расфокусировка внимания и привлечение дополнительных ресурсов. Хорошо. Спонтанные реакции за пределами регионов учтены? Мы прогнозируем их. Однако, согласно замыслу, никакого вмешательства там не будет. Дабы не распылять силы и не выходить из зоны невидимости, Майкл побарабанил пальцами по столу. Однако сбрасывать со счетов этот фактор нельзя. Майкл подал голос Кен, мы не должны откусывать больше, чем можем проглотить. Ведь расчет строился на полной секретности и не проявлении нашего участия. Добавь мы хоть немного усилий и нас засветят даже не их структуры, а наши, что было изначально исключено». Майкл покивал, перевел взгляд с Кена на Джона. «Ладно, оставим пока. Думаю, вариант с расширением мы обговорим отдельно, но в рамках наших планов. Давайте закругляться». «Окей». Джон заглянул в свой блокнот. «Операция достигнет своего максимума на второй день с начала работы во втором регионе». Вот там мы прогнозируем решительное вступление в дело сил правопорядка, может и армии. Наши спецы выдают высокий процент вероятности применения чрезвычайных мер. Они пойдут на это? Обязательно. Это не только потеря реноме на мировом уровне. Это фактическое обнуление доверия со стороны своих граждан. Но граждане и так мало доверяют, если верить вашим же сведениям. Тут речь идет об актах гражданского неповиновения, масштабных актах и не только в указанных регионах. Что в итоге? Состояние Грогги. Опьянение. Возникает при получении удара в нижнюю челюсть и сотрясение вестибулярного аппарата, проявляясь главным образом в виде головокружения. Спонтанная реакция, излишняя активность, нерасчетливые действия. Джон, я пять лет отдал боксу, улыбнулся Майкл, и даже успел провести десяток боев. Отлично. Ну а все предполагаемые варианты в нашем резюме. Важный вопрос. Можно ли проследить финансы, выделяемые на дело? Нет, ответил Кен. Мы изменили принцип финансирования, кстати, с вашей подачи. Ни цента от нас, ни цента от подконтрольных нами фирм, ни цента от сторонних компаний. Всю тяжесть вынесут на себе русские. То есть? Несколько крупных бизнесменов из России примут участие в благотворительных акциях, перешлют на счета неких фондов хорошие суммы, окажут помощь редким животным, национальным паркам Африки, детям Полинезии. Это не проследят? Никак. Они с радостью отдадут деньги, ибо им намекнут, что скупость может обойтись гораздо дороже. Прецеденты уже были, помните? Никто не захочет потерять все и оказаться за решеткой. А мы не распугаем этих добрых самаритян. Остальные чего доброго? Майкл, а куда они денут свое добро? В другие банки? На другой континент? Или вернут домой? Нет, они будут платить. Столько, сколько мы скажем. Хотя и опустошать карманы полностью мы не планируем. «Схемы проработаны, средства начнут поступать через сутки», — добавил Джон. «Что ж, это даже лучше, чем мы планировали изначально», — довольно потер руки Майкл. «Кстати, как вы назвали нашу идею? Проект?» Джон рассмеялся. «Наши парни пошутили. Проект управляемого хаоса. Одно слово мы убрали, так проще». «Проект хаоса? Что ж, довольно точно». Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Точка невозврата. Момент, когда есть еще возможность отменить задуманное, повернуть назад, отступить от плана. Словом, дать задний ход. Эта точка была пройдена в тот день, когда пришло высокое одобрение представленного плана и дано четкое указание начинать операцию. С этого момента отменить операцию могло только событие чрезвычайной важности вроде мировой войны, природного катаклизма или планетарной катастрофы. Но в обозримом будущем такие казусы не прогнозировались, так что отмена операции ждать не стоило. В представленном плане в разделе предпосылки и сопутствующие факторы обращал на себя внимание один пункт. Высокая вероятность успеха реализации проекта обусловлена не столько каким-то вмешательством извне, сколько полной неспособностью властей указанной страны хоть как-то изменить ситуацию. И, что более важно, абсолютным нежеланием это делать.